Особенно протяжными и беспокойными Один из пароходов, Зарема, долго не мог пристать из-за ветры, И четыре раза брошенный с палубы канат сносил в воду Наконец, Зарема зашвартовалась, матросы опустили широкие сходни И на берег, под приветственные крики встречающих, начали сходить пассажиры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 — бодро спросила девка. — У меня так до сих пор после этого парохода в голове кружение. Господь с тобой, Марфа, — устало отозвалась Софья. Это была она. — Откуда деньги на гостиницу? Едем сразу в театр. Марфа пожала плечами, вскинула на плечо ружье и широким размашистым шагом направилась в сторону толпящихся возле пристани извозчиков. Быстро выяснив у них, где находится городской театр,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 Зачем она, Софьи только согласилась на все это? Ведь еще три месяца назад, когда они с Марфой прибыли по совету Владимира Чермянского в Кологу, Софья была уверена, что мысль о поступлении в театр совершенно пустая, что гораздо лучше будет пойти в первые попавшиеся от Ильи и предложить себя в качестве белошвейки. Тем не менее, они прямо с вокзала двинулись в швейную лавку,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 Неизвестно, на что бы они жили этот месяц. Прочитав письмо от сестры, Софьи, расплакалась в голос. В нескольких написанных знакомым мелким почерком на голубой бумаге строчках было все. И пожар, устроенный Екатериной в Грешневке, и нелепая и страшная гибель Сергея в сгоревшем доме, и уход имени и оставшихся земель с молотка.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 со скрытой в глубине их усмешкой. Улыбалась, вспоминая, как перепугала их всех выскочившие из кустов с ружьем Марфа. И на сердце становилось легче, хотя Софья и пыталась убедить себя в том, что вряд ли они с Владимиром Черменским когда-нибудь встретятся. Из в Софья с Марфой отправились во Владимир, из Владимира в Нижний Новгород, из Нижнего на проходе сюда, в Ярославль.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 человеку плизир доставить да еще деньги за это взять в двадцати копеечные заведения небось не пойду мы тоже свою гордость имеем ох молчи ради бога плизир если вправду не выйдет ничего попытаюсь пристроиться в модистке переговариваясь таким образом софьи с марфой добрались до пустой поветренному времени покрытой замерзшими лужами и грязью главной площади и никем не останавливаемые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 не на что было даже поужинать сегодня вечером встревоженная марфа догнала ее уже на ступеньках софья николаевна вы куда это зашагали даром мы с вами что ли мучились и на платье тратились пойдемте пойдемте скорее к этому гальденбергу он слава богу в театре сейчас только сейчас лепетиция закончилась марфа ради бога что я ему скажу да тоже что и чая его тому неуловленному говорить собрались попытка то непытка хуже уже не будет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 — Чем могу быть полезен, мадемуазель? Вам, конечно, в труппу поступить. Софья совсем потерялась и смогла только пролепетать. — У меня рекомендательное письмо господину Чаеву. Дама, разговаривающая с антрепренером рыдающим голосом, резко поднялась и прошествовала к дверям. Софья на всякий случай поклонилась ей, но та удостоила девушку лишь неприязненным взглядом и не очень тихо процедила сквозь зубы. Може, правый? Когда прекратится это нашествие девиц из любительских спектаклей?» Софья попятилась, давай дорогу. Дверь за дамой захлопнулась так, что пыль поднялась столбом, и золоченый идол начал заваливаться на бок. Софья и Гольденберга одновременно бросились к нему. «Оставьте я сам! Я знаю, как с ним надо!» — пропыхтел маленький антрепринер.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 и стояла молча, глядя на засыпанный желтыми листьями двор, пока антрепренер бегал вокруг нее, что-то невразумительно бормоча себя под нос. Ничего ободряющего для себя Софья в этом бормотании не слышала, и на просьбу Гольденберга пройтись сделала это как механическая кукла, ничуть не заботясь о впечатлении. При себя она уже понимала, что ничего из этого не выйдет. «Да...» Гольденберг снова взобрался на стол и по птичьи склонил наобу голову, уныло разглядывая Софью. «Скажите, пожалуйста, барышня, может быть, вы петь умеете?» «Умею», — холодея от собственной наглости, сказала Софья. «Вы позволите?» Она подошла к заваленному разноцветным пыльным хламом фортепиано, подняла крышку, села и, взяв начальные аккорды, запела арию Татьяны из прогремевшей недавно в Москве оперы Евгений Онегин. В театре Софьи не бывало никогда, но сестра Анна оказывалась там часто, и, приезжая в Грешневку, садилась за разбитые и расстроенные фортепиано, напевая партии из любимых опер. Как у всех Грешневых, у Анны был великолепный слух и неплохой голос.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 Разумеется, роли вы никакой не получите, у меня вон примы, скандалы закатывают, а я ничего не могу сделать. Ну, а статисткой, пожалуйста, пять рублей в месяц вас устроит? Софья кивнула, не веря тому, что все так удачно складывается. Пять рублей. Служба пусть и статисткой, пусть и на подмостках. Свобода. Какое счастье, боже, какое счастье.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 И извлек оттуда пятирублевую ассигнацию. Вот, возьмите пока в счет жалования. И не вздумайте идти в гостиницу, там дерут, как с английских лордов. Снимите комнату с кем-нибудь из статисток пополам Все, ступайте. И так столько времени ушло, репетиция вот-вот начнется. А вечером приходите на спектакль, даем Макбета. Вам полезно будет посмотреть. Софья избивчиво поблагодарила и шмыгнула за дверь. Хотелось плакать, смеяться от счастья и молиться.